этот глупый свин не понимает мечту, девочки-зайки. Текст читает Татаро. Пролог. «Эй, давай поцелуемся», — сказала девушка, придя только для того, чтобы меня подразнить, и спустя мгновение испарилась из ряду. В конце концов, это можно назвать рассказом о романтических отношениях между мной и ей и ими. Наверное. Возможно.